о которых обычно говорят на пирах. Потом позвал грека и попросил на минуту перевязать жилы. Его, — сказал он, — клонит ко сну. И он хотел бы еще разок припоручить себя гипносу, пока Танатос не усыпит его навсегда. И он уснул. Когда ж проснулся, голова девушки, схожая с белым цветком, уже лежала на его груди. Он бережно опустил ее на изголовье, чтобы еще раз полюбоваться ею, после чего велел снять повязку с руки. По его знаку певцы затянули другую песню анакрионта, и кефары тихо сопровождали пение, чтобы не заглушать слова. Петроний становился все бледнее, и когда умолкли последние звуки песни, еще раз обратился к своим гостям. «Друзья, признайтесь, что вместе с нами погибает...» Закончить он не смог. Рука последним движением обняла Эвнику, потом голова откинулась на изголовье, и он скончался. Однако гости, глядя на эти два мраморно-белые тела, подобные дивным статуям, поняли его мысль. Да, с ними погибало то единственное, что еще оставалось у их мира поэзия и красота. Эпилог. В начале мятеж Гальских легионов под водительством Виндекса казался не слишком опасным. Император ушел только 31-й год, никто и надеяться не смел, что мир может вскоре избавиться от душившего его кошмара. Вспоминали, что уже не раз в правлении прежних императоров бывали среди легионов беспорядки, которые, однако, подавлялись, не приводя к смене власти. Так при Тиберии Друз усмирил мятеж паннонских легионов, а германик — рейнских. Да и кто бы мог... Говорили люди: прийти к власти после Нерона, когда почти все потомки божественного Августа погублены в его правлении. Другие, глядя на колоссальные статуи Нерона, изображающие его в виде Геркулеса, невольно думали, что никакой силе не одолеть этой громады. А кое кто после его отъезда в Ахаю даже тосковал по нему, и гелий, и Поликлит которым он поручил править Римом и Италией, проливали еще больше крови. Никто не был спокоен за свою жизнь и достояние. Закон перестал охранять, исчезли человеческое достоинство и добродетель, ослабли родственные узы и исподличившиеся сердца даже надеяться не решались. Из Греции доходили отголоски неслыханных триумфов императора, вести о тысячах завоеванных им венков и тысячах побежденных соперников. Весь мир представал сплошной кровавой и шутовской оргией, а заодно крепло ощущение, что пришел конец доблести и чести, что настало время плясок музыки, разврата, крови, и впредь жизнь так и пойдет сам император, которому восстание открывало путь для новых грабежей, не слишком тревожился по поводу бунтующих легионов и Виндекса, даже частенько давал понять, что рад этому. Уезжать из Ахайи ему не хотелось, и лишь когда Гелий сообщил, что откладывать нельзя, что он может лишиться власти, Нерон выехал в Неаполис. Там он опять-таки играл и пел Пропуская мимо ушей сообщения о все более угрожающем ходе событий, тщетно объяснял ему Тегерин, что прежние бунты легионов происходили без вождей, теперь же во главе мятежа стоит муж из древнего рода аквитанских королей, вдобавок славный и опытный воин. — Меня здесь, — отвечал Нерон, — слушают греки, а они единственные, кто умеет слушать и кто достоин моего пения. Он говорил, что первый его долг — служить искусству и славе. Но когда, наконец, до него дошла весть, что Виндекс назвал его дрянным актером, Нерон возмутился и выехал в Рим. Нанесенные ему петронием раны, зажившие во время пребывания в Греции,